А Макс устроился на диване, даже не сняв замызганное пальто. Из одного его кармана торчала грязная тряпка, возможно, носовой платок, из другого книга с загнутыми уголками. Кристина прочла фамилию автора Толстой. «Вы заснули», — сказала она, — «и пропустили того, кто приходил». Бывший учитель явно удивился и поскреб ногтями сидеющую бороду, возможно, хотел унять зуд. «По ночам я сплю, как и все люди», — заметил он. — Хотите иметь круглосуточную защиту, обратитесь в охранное агентство. На секунду Штайнмайер захотелось выставить наглеца за дверь. — Почему вы поставили стаканчик справа? — спросила она, сдержавшись. Бездомный покачал головой и нахмурился, вид у него был озабоченный. Он задумчиво пожевал пластиковую мешалку для кофе и объяснил. — Один тип. Несколько раз прошел мимо меня, постоял минут пять, смотрел на ваш дом, потом вошел. Судя по всему, он знал код. Возможно, это был один из жильцов? Нет. Тон бродяги стал категоричным. Я знаю в лицо всех, кто обитает на нашей улице, но не его. Это был он. Тот парень, которого вы ищете. Кристина помертвела. Почему вы так уверены? Гость посмотрел ей прямо в глаза, не переставая грызть палочку. Вы были правы, у вас проблемы. И очень серьезные. Я не знаю, кто этот тип, но он настоящий бандит, жестокий и злой. С чего вы взяли? Я схватил его за штанину и попросил денежку, хотя точно знал, он не из тех, кто подает. Вообще-то я всегда точно знаю, кто кинет монетку, а кто пройдет мимо, да еще и обругает. Я просто решил выяснить, с кем мы имеем дело, что это за человек. Ну так вот, он остановился и посмотрел на меня. Макс, наконец, вынул ложечку изо рта и продолжил. «Видели бы вы этот взгляд!» Он наклонился и ухватил меня за воротник. Сказал, «Тронешь меня еще раз, и я отрежу тебе все десять пальцев один за другим в темном месте ржавыми ножницами, а рот заткну, так что воплей твоих никто не услышит». «И знаете что?» Он не блефовал. Я видел его глаза совсем близко. «Ах да, еще одно! Он бы сделал это с наслаждением!» По улицам ходит много жестоких людей, и я с ними сталкиваюсь, но этот хуже всех. Не знаю, чем вы ему насолили, но если он ваш враг, идите в полицию. Журналистке показалось, что кислота разъела ей желудок, ноги у нее стали ватными. Она посмотрела на Макса, и он увидел в ее глазах отчаяние. Странный друг Кристины не знал, что полиция ничем ей не поможет. — А что еще я могу сделать? — вздохнула она. В серых глазах бездомного снова мелькнуло удивление. — Почему вы не хотите обратиться к легавым? — Это вас не касается. Бродяга неодобрительно покачал головой. «Ну, — Ладно, выбор невелик. — Исчезните на какое-то время. Туда, где этот тип не сможет вас найти. Знаете, кто он? — Нет, опишите его. — Уверены, что не знаете своего врага? — недоверчивым тоном поинтересовался Макс. Ему лет тридцать, маленького роста, очень маленького. И взгляд у него, как у законченного психа. И еще странная татуировка на шее. Штайнмайер вздрогнула. Смутное воспоминание. Она подумала о татуировках на долговязом теле Карделии. Нет, не то, было что-то еще, совсем недавно. Он маленького роста, очень маленького, так сказал великан Макс, испугавшийся человека на голову ниже себя. Татуировка какая именно, уточнила женщина. Необычная. Вроде как богоматерь с нимбом вокруг головы. Знаете, Андрея Рублева? Кристина покачала головой, нет. Это самый знаменитый русский иконописец», — объяснил ее собеседник. Так вот татуировка похожа на одну из его мадон. Я его знаю. Я уже видела эту татуировку. Не помню где, мучительно соображала журналистка. Где же, где она его видела? В гранд-отеле Томас Вильсон, когда выходила из лифта после встречи с Лео, она толкнула странного человечка с богоматерей на шее. Значит, он за ней следил. Мадемуазель Штайнмайер думала, что замела следы, но ошиблась. Эта мысль привела ее в отчаяние. А вдруг он и Лео вычислил? Что это? Голос Макса прозвучал, как сквозь вату. Кристина проследила за его взглядом. Он смотрел на футляр от CD-диска. — А вы не знаете? — усмехнулась она. — Знаю, еще одна опера. — И снова о самоубийстве? Ну, можно сказать и так. Героиня, молодая индуска по имени Лакме, кончает с собой, съев ядовитый дурман, когда понимает, что ее возлюбленный Джеральд решил остаться верен долгу английского офицера и возвращается к своим. Женщина побледнела. — В чем дело? — Я вас расстроил? — удивился ее гость. — Вы сказали, Джеральд? Примечание. По-французски английское имя Джеральд звучит как Жеральд. Конец примечания. Да, именно так. Кого-то из ваших знакомых зовут так же? Господь милосердный, Кристина, на вас лица нет. Вот, выпейте, нужно вызвать врача. Спасибо, мне уже лучше. Штайнмайер взяла у Макса из рук стакан с водой. Так вы знаете какого-нибудь Джеральда? Повторил бродяга свой вопрос. Журналистка кивнула. — Он человек с татуировкой, — уточнил мужчина. Ее собеседница покачала головой. — Не хотите об этом говорить? Не отставал бездомный. Мадемуазель Штайнмайер заколебалась. — Пока нет. Спасибо за все, что вы делаете, Макс. Простите, что злилась и была к вам несправедлива. Бывший учитель бросил на нее озабоченный взгляд. — Кристина, до сегодняшнего дня я не был уверен, что мне стоит верить в вашей истории, но теперь... Я видел глаза этого человека. Я знаю таких типов, они похожи на бойцовских собак. Как вы думаете, что он сделает в следующий раз? Как далеко готов зайти? Рано или поздно мерзавец вернется к своей работе. Он последователен, как все безумцы. Вам нужна помощь. Пойдите в полицию. Не тратьте время на уговоры, Макс. У меня есть вы. И еще один человек, умный и сильный, уж точно не слабей этой сволочи. Женщина повысила голос, как будто пыталась убедить саму себя. На мгновение ей показалось, что в серых глазах ее собеседника мелькнула досада, но это наверняка была только игра ее воображения. — А теперь я хотела бы побыть одна, если не возражаете, — попросила она. Макс поджал губы и кивнул, после чего медленно поднялся и пошел к двери, но на пороге обернулся. — Если понадоблюсь, вы знаете, где меня найти. Когда он покинул квартиру, Кристина долго сидела неподвижно, пытаясь успокоиться. Она не понимала, что происходит. Во всем этом не было ни малейшего смысла. Бродяга считает незнакомца профессиональным преступником, какого рода. Мафиоза, вором, наемным убийцей. Татуировка наводит на мысль о русских бандитах или о латиноамериканских гангстерах из телесериалов. Штайнмер вспомнила Жеральда, и ее снова ужалила обида, Что преследователь знает о ее отношениях с женихом? Это он снимал Денизу и Жеральда. Зачем намекать на Жеральда, прислав очередную оперу? Это не совпадение. Жеральд — часть уравнения. Кристина почувствовала, что ее рассуждения снова приобретают параноидальный оттенок и переключилась на Денизу.